Глава д в а вот и бабушка-гадя проявилась», — я вздохнул. «Кому бабушка, кому эхм, полевая жена, а кому и начальник. Правда, бывший. Быстро перец работает. Вон его крейсер-калека еще ковыряет, прочие системы». а он уже нагуглил контакты им д а н н ы е генерала и к а л я у з е н а катал. Ну а гадюка мадам резкая, это я и так знаю, сообщение было следующего содержания. «Элай, сволочь, верни корабли, иначе гадюка!» За что люблю милую бабулю, так это за ее краткость. Слово «иначе» в свете данного сообщения заиграло новыми красками. И совсем не розовенькими, а скорее красками цвета крови. И флагман перца что-то затормозил. «Эм... Командир Элай!» — послышался его предельно вежливый и немного смущенный голос. «Вы еще здесь, командир?» — уточнил я. «Я дико извиняюсь, но генерал Гадюка сказала, что вам есть что мне сказать. Еще раз извините». Я вздохнул еще раз. «Я, пожалуй, заберу и этот ваш корабль, товарищ Перец. Давайте разворачивайтесь». «А может, не надо?» Похоже, сейчас и целого флотоводца до слез доведу. «Командир!» «Валите отсюда! Очень быстро! И не оглядывайтесь, а то я реально могу передумать!» «Раз понял, м и спасибо!» Крейсер ускорился. Ну, насколько этот подранок мог ускориться в принципе, и неровными рвками продолжил путь к точке гиперпрыжка. Я посмотрел на Машу и потер руки. «Барышня, Смольный!» «Чего?» Недумевающе о посмотрел на меня виртуальный ребенок. «Ничего, я в образ с х о ж у Всегда хотел так сделать». «Короче, Маха, пиши. Генерал, точка». «Что такое точка?» — удивился симбионт. «Точка? Что непонятно?» — в ответ удивился я. «А зачем?» «Ну, чтобы слова разделять». «Так они и так разделены. Каждое слово отдельным пакетом информации отправляется». Я еще раз вздохнул. «Жаль, весь шарм пропадает. Значит так. Генерал, гадюка, не отдам, Илай». Алекс восхищенно присвистнул. «Ты отрастил железные яйца, друг мой!» Я хмыкнул. «Продолжай, Маша. Нужна встреча. Обсудим». «А, не!» — разочаровался Ниндзя. «Показалось». Я загадочно улыбнулся. Алекс тут же заинтересовался. «Придумал чё?» «Пока это с е к р е т «Но я же твой лучший друг». г н о т именно поэтому я тебе ничего не скажу». «Козёл!» «Сам такой». «Вот и поговорили». Алекс у д у л ь т у р е н откинулся на спинку кресла. сцепив руки на з а т ы л к е и закинув ноги на панель. «Что дальше делаем?» «Ну, известно что. Полетели бульдогов. <къем> к миру принуждать. А гадюка?» «Я еще думаю». «Очкуешь?» «Есть немного». «Ясно. Ну тогда полетели возвращать блудных детей в семью». «Полетели», — согласился я. «Только кое-куда по дороге залетим». На р а н д о в у со своей бывшей барышней я немного задержался. В систему Х-873КТ-2 мы прибыли почти через трое суток. Женщины вообще не любят ждать, а Аста всегда отличалась вздорным характером. Так что я не удивился, когда при выходе из гиперпространства заверещал сигнал входящего вызова. В голоприемнике возникла фигура разъяренной фурии. «Данкен, какого хера?» начала она, но я ее перебил. л и л а й меня зовут и л а й «Ты один хер!» Она продолжала неистывать, пока я опять не перебил. «Нет, блядь, н не и один хер. Мое имя Илай!» «Хорошо». Она вздохнула и выдохнула, стараясь успокоиться. Ничего не вышло. Она продолжала кипеть, аж крышка п о д п р ы г и в л а «Илай, какого хера ты натворил, а?» «А т о такое?» Конечно же, Алекс не мог удержаться и сунул свое рыло в переговоры. «Митос! Или как там тебя, Алекс? Не лезь!» «Да, Алекс, отвали!» Я додвинул его рукой, вдруг обиженно з а о п е л но, конечно же, никуда не пошел. Я посмотрел на Асту и не сдержался. Губы сами собой разъехались от уха до уха. «А ч т о такое?» «Эй, это моя реплика!» Расстроился Алекс. Асту п о б а г р о в е л а г д е мои корабли?» Я неопределенно махнул рукой. «Если ты про свои фрегаты, то они где-то там летают кусками. Ага. А вот если про эсминец и авианосец, то они теперь мои». — Вот так. — Но почему? — перешла на ультразвук командир бульдогов. Я п о м о щ ч и л с я Покачину. — в л е с Алекс. Я его пнул. — Ну, не знаю. Давай угадаем. Я развел руками. — Как тебе вариант? — Потому что смог. — Аста, похоже, сейчас взорвется. — Ну, я же сказала тебе, что ты можешь на меня рассчитывать. Зачем так-то? Я пожал плечами. — Я за последнее время веру в людей подрастерял. — Но ты вообще стерва с ч е та. Какая тебе вера, может быть?» «Это ты м н е так смстишь за то, что я тебя на бульдоге променяла?» На ее красивом лице появилась злорадная успешка. «Всегда хотел спросить. А у него член больше был?» Опять влез Алекс. Я мотивнулся и опять его пнул. «Задолбал!» «Эм...» Я почесал репу. «А правда, больше?» Аста засмеялась. «Если я отвечу, что меньше, ты мне вернешь корабли?» «Не думаю». — отрицательно покачал головой я. — Тогда я лучше промолчу. — Значит, больше, — прокомментировал а издалека Алекс. Я показал ему факт и вернулся к разговору. — Ты зачем меня звала? Ну, — А ты зачем прилетел? — Я хмыкнул. — Вы с Алексом больше похожи, чем ты думаешь. А прилетел я для того, чтобы уже упокоить, наконец, с миром наемное подразделение бульдоги. Так будет лучше, чем позорить его доброе имя на всю галактику. Аста злобно прищурилась. — Вот так, значит? «А с е л ё н о к т о хватит?» «Думаю, хватит», — я кивнул головой. «Не хотелось бы корёжить первого. С ним у меня связаны хорошие воспоминания. Но если придётся, рука не дрогнет». Аста внезапно развеселилась. «А на нас у тебя какие планы?» «Ну, вы ж семья, хоть и бывшая. Вернётесь к сиське, то есть письке. Как-то не так звучит. Короче, под крыло моё. Вот, да». «Под крыло, говоришь?» «Я тоже?» «Почему бы и нет?» Я кивнул на расстроенного ниндзя. «Вон, с Алексом можете даже ячейку общества создать!» Алекс упал со стула. а ц в е т с в е т изуйди!» а с т а з а смеялась. «У меня другое предложение». «Да ну!» — удивился я. «И какой же?» «Я сейчас раздолбаю ваши розовые т о л е р о с т и ч е с к и е корабли и получу системную награду!» «Если он не вырос!» — крикнул из-за плеча Алекс. «Это мы сейчас посмотрим!» И куда-то отвернулась. «Регистрирую гиперпространственные возмущения!» Тут же сполошилась Машка. Я посмотрел на тактический экран, на котором пока отображались пять красных силуэтов, тяжелый крейсер и четыре корвета бульдогов и три зеленых Чупа-Чупт, Клюга-Гейхаймен и э л ь т о н а т у а э л ь в отдалении. Через секунду красных точек стало двадцать одна. а о о «И кто это к нам пожаловал?» — спросил я. В систему вошли два линкора, два авианосца, четыре крейсера и восемь эсминцев. Принадлежность кораблей — наемное подразделение категории «Б» — кровожадные суслики, наемное подразделение категории «С» — умные бараны и наемное подразделение категории «С» — грустные веганы. «Хрена с е вот этот комитет по встрече!» — кивнул я Алексу. «Смотри-ка, друг мой, как нас уважают!» Алекс глянул, фыкнул и наклонился к микрофону. у э х ты ж, сучка, крашеная!» «Почему же крашеная?» — обиделась Аста. — Это мой натуральный цвет. — О, нет, — присоединился я к идиотскому представлению. — Не убивай нас, мы сдаемся. — Поздно, дорогой, — начала вещать зловещим шепотом Аста, но прервалась и пристально посмотрела на меня. Алекс заржал. — Нет, л а й не быть тебе великим актером, ты, сука, слишком переигрываешь. — Сдаетесь? — неуверенно произнесла командир бульдогов. — В следующей жизни. Я кивнул Маше, и в пространство ушел короткий сигнал. «Сами сдавайтесь!» Через минуту на карте стало на одну зеленую точку больше. Аста, напряженно вглядывающаяся в компьютерный экран, подняла голову. Сказать, что она выглядела охреневшей, это значит ничего не сказать. «Серьезно? Один фрегат? Это вся ваша подмога?» Как говорил Александр Васильевич, воевать нужно не числом, а умением. «Какой нахрен Александр Васильевич?» «Вот ты неуч! Суворов — великий русский полководец!» «Чей полководец?» «Русский!» Я разочарованно махнул рукой. «А что с тобой разговаривать?» «Спускайте флаги и сдавайтесь!» «Но у нас нет флагов!» Аста все еще была в ступоре. «Непорядок?» — со всей серьезностью заявил я. «Нужно немедленно завести!» «Зачем?» — офигевала девушка. «Чтобы сейчас снять!» — заржал я. «Ну, можешь трусы снять!» — прорал довольный Алекс. «Тоже подойдет!» Аста пришла в себя. «Вы там совсем ебанули, что ли?» Я открыл рот ответить, Алекс открыл рот что-то сьюморить, но нас опередили. «Внимание!» — говорит заместитель командира наемного подразделения категории «Акс Терминатус» м е х а Борзый, п р е д л а г а ю во избежание конфликта с нашим подразделением покинуть всем присутствующим данную планетную систему. Бульдоги и превозмогатели могут остаться...» На неподчинившиеся подразделения будут выписаны контракты, подразумевающие их полное уничтожение. У в о т здесь полчаса, чтобы лечь на курс к точкам гиперпрыжков. Время пошло». Я, не отрываясь, смотрел на экран. Вот он, тот тонкий момент. м и л л и а р д м а я ч е л о наемников прямо здесь, перед глазами. Руку протяни и возьми. А еще и ковчег, самое ценное, что сейчас может быть в обитаемом космосе. И «Есть гипотетическая смерть в будущем от подразделения экстерминатус. Что бы выбрал я? Конечно, я бы расколбасил нас. А экстерминатус? Ну, пропетляли бы как-нибудь. В первый раз, что ли? Однако у местных жителей то ли кишка тоньше, то ли, что, скорее всего, они просто умнее меня. Но красные точки разделились на три группы. Две из них пошли с возрастающим ускорением границы системы, туда, где находились точки гиперпрыжка. о пять красных точек остались неподвижно висеть прямо передо мной. у меня свело судороги шею. Я зашипел и начал массировать ее рукой. Тело жило своей жизнью, и о н а отчаянно о ч к о в а л а вплоть до состоявшейся развязки. Рядом, похоже, спустило колесо. Точнее, Алекс выпустил из себя воздух, затаив дыхание на весь период ожидания реакции наемников. — Нервы не в пизду! — б у р к н у л ниндзя, увидев, что я на него смотрю. «Пора нам молоко за вредность в ы д а в а т ь я кивнул. «На, с солеными огурцами!» «Детский сад!» — покачал головой друг. «Это нервное!» — зачем-то пояснил я. «Да, я в курсе!» — кивнул ниндзя. Мы одновременно вспомнили про третьего, виртуально присутствующего с нами собеседника, и обернулись к голограмме. Аста смотрела на н а с горящими глазами. «Я не знаю, как вы это сделали, но я буду драться!» «Зачем?» — удивился я. «Перевес на нашей стороне. Только народ положишь». «Я не сдамся». «Вот ты дура! Упертая!» В голосе Алекса проскользнули нотки уважения. Я согласно кивнул. «Предлагаю сделку!» Внезапно лицо Асты просветлело. «Ну?» — кивнул я. «Ты и я. Честный бой без применения способностей симбиота. Выигрываешь ты. Мы переходим под твое командование. Выигрываю я. Ты нас отпускаешь и больше никогда не преследуешь». «Это б л я т с к и й цирк какой-то», — высказал свое мнение Алекс. «Согласен», — кивнул я. «Я думал, так только в плохих боевиках у ленивых сценаристов бывает». «Чего?» — опять удивилась Аста. «А, забей», — я махнул. «Зачем мне это?» «В случае твоей победы ты получишь меня», — я удивился. «Нахрен ты мне сдалась?» «Нет, ы т о л к а видная, но я женат. А ещё ты, сука, очень ядовитая». Аста фыркнула. К удивлению, она успокаивалась. Вот ты дебил. Да не собираюсь я с тобой спать. Ты сам-то не подарок, кстати. А насчет «нахрена это тебе сдалось?» У меня есть ответ. Даже два. Нет, вру. Три. «Излагай», — приглашающе кивнул я. «Во-первых, твой любимый, первый среди равных, достанется тебе в целости и сохранности». Я кивнул. «Отличный корабль, первый среди равных. Класс, тяжелый крейсер, тип Возмездия. Старая модель». п р о и з в е д е н н а я на верхах человеческого содружества в те времена, когда ЧС устраивала задорные артиллерийские дуэли с имперцами, меряясь у кого бюджет толще. Сейчас таких не делают. н а я, да, м лично его модернизировал по с а м о й не хочу. Это был мой корабль, так что аргумент весомый. «Во-вторых», — продолжил Аста, «сорока на хвосте принесла, что ты фокуса разыскиваешь. Так вот». Я знаю, в какой дыре этот трусливый крысюк затаился. Фокус. Кулибин Бульдогов. Человек, который разобрался с технологией внедрения симбиотов, который должен знать, где оборудование. Очень надо. В зачет. В-третьих. Клыки в полном составе живы. Пока. Да ладно! В один голос удивились мы с Алексом. Клыки. Государство в государстве. Отряд спецназначения бульдогов. из самых-самых, солдаты с запредельными навыками и супертелами, вероятно, лучшие бойцы обитаемого космоса, из тех, кто без симбиотов, конечно. У меня промелькнула мысль, что в случае абордажа я бы не был уверен на сто процентов в победе наших берков, а уж человеческий десант с храброй перцем эти звери раскатали бы без сомнения. Хотя у меня же есть клоун. В любой непонятной ситуации выпускает клоуна, и он порешает. «А еще Клыков создал я, являясь их первым командиром. Алекс был сначала рядовым бойцом с п е ц п о д р а з д е л е н и я но после того, как я ушел на повышение, стал их командиром. Слишком много воспоминаний связано с этими ребятами. Аста внимательно смотрела за нашими лицами, и, видимо, наша реакция ее порадовала». «Так что?» «Мне надо посоветоваться с шефом», — заявил Алекс, беря меня под руку и вытаскивая из круга голоприемника. «С начальством!» «С Михаил Ивановичем?» — смыкнул я. «С Михаил Ивановичем, да. Пошли уже». Мы отошли в сторонку. «Ну, что думаешь?» «Что думаю?» — улыбнулся он. «Игра была равна, играли два говна. Вот что я думаю». «Обосрал, о б о с н о й обиделся я. «Ну, смотри, мы равны. Примерно. У тебя тело говно, правда?» «Прямо уж и говно!» — еще раз обиделся я. «Я щ е г о р е л сейчас в офицерском теле космодесантника ч с «Не, ну, так-то оно...» — поправился ниндзя. «Но у вас ты покруче будет, из того, что я помню. Но признаю, что ты поумнее будешь». «Хе, спорный комплимент, н у спасибо». «Не за что», — мыкнул Алекс. «Симбиотом ты, конечно же, просто пробил бы ее за две секунды, а вот без...» «Большой вопрос. Еще должен быть какой-то подвох. Уж очень она спокойна. Зная эту истеричную сучку, в ней еще какой-то козырь в рукаве. «Вот тоже так подумал», — кивнул я. «Вопрос один. Какой?» «Без понятия», — покачал головой н и д з я «С другой стороны, что мы теряем, кроме своих цепей?» «Очень многое. Мой крейсер, ребят из клыков и местонахождение фокуса, если ты забыл». «Не забыл», — Алекс пожал плечами. «Ну, как-нибудь пропетляем». «Отличный план. Сука, просто великолепный». «Есть другой?» й н е т о г д а Тогда погнали». Я вернулся в круг передатчика. «Я согласен. Где?» Аста напряглась. «Вот тут я ее уже понимаю. Нужна нейтральная территория». «Милости прошу ко мне на борт. Кораблик у меня сейчас неахте, но склад мы вам очистим. А я такое не пропущу». Миха Борзый, заместитель командира наемного подразделения категории А «Экстерминатус». «Был тут как тут». «Буду независимым наблюдателем, так сказать». «Видела я, какой вы независимый». Тут же окрысилась Аста. Голограмма Михи развела руками. «Дерьмо случается, дорогая. Но моя миссия окончена, так что я сейчас опять нейтральное лицо. Так что, подходит?» «Подходит», — кивнул я. «Хорошо», — кивнула Аста. «Вот и ладненько», — хлопнул ладони представитель экстерминатуса. «У меня еще много дел, поэтому я жду вас, скажем, через час. И да, по два сопровождающих не больше». Увидев, как вытянулись лица у остальных присутствующих, он засмеялся. «Да не волнуйтесь. Будет у вас прямая трансляция на весь флот. Я вам и запись потом подарю. Итак, время пошло». Все отключились. «Маловато времени для прохождения КМБ», — разочарованно покачал головой Алекс, рассматривая меня с головы до ног. «Какие у нас козыри?» Клоун обошел меня кругом. Я почувствовал себя каким-то манекеном. «Ну, у тебя есть один козырь». д а ж д у я х мыкнул разрушитель. «Какой-то!» — заинтересовался я. Клоун улыбнулся и кивнул. «Слабоумие и отвага!» — в унисон заорали кот и фант. Все присутствующие засмеялись, я тоже улыбнулся. «Вот!» — протянул хмурый подозрительный пузырек. к р о з и к сделил!» «Да ну нахер!» — я отпрянул. У меня фантомно заболели пальцы и спина. «Это не для Алиса, это для тебя!» Орк настойчиво протянул подарок. «Что за нах?» — удивился Алекс. «А что значит, вот это ваше не для Алекса?» «Потом расскажу». Я взял в руки пузырек, покрутил, вздохнул и протянул обратно. «Не, черт я ч к у ю Да и голова мне ясная нужна. Но спасибо». «Пожалуйста», — пожал плечами хмурый, и пузырек отправился в его бездонный рюкзак. к и л а я да?» — Тоби протянул свою БФГшку. «Спасибо, мелкий, но нет», — я потрепал гоблина по башке. «Она ж к тебе привязана». Я перебирал варианты снаряжения, и мне все не нравилось, хотя... «Так, погнали! Нет времени на медленные танцы. Со мной полетят...» Я сделал драматическую паузу. «Ну что ты выебуешься?» — кмыкнул Алекс. с л о у н с тобой полетит, потому что без вариантов, а я полечу, потому что тоже без вариантов». Я вздохнул. «И хрен поспоришь». Через 15 минут мы высадились на фрегате посредника, и нас проводили в очищенный от хлама склад. Алекс и клоун дали мне последнее напутствие, и я шагнул в центр зала. Друзья отошли к стене, где с комфортом расположились наблюдатели. Миха и Ко, притащив даже откуда-то мягкие стулья и развернув перед собой мощный силовой экран, во избежание, так сказать, несчастных случаев. За моей спиной открылась дверь. Я обернулся и увидел ее. «Нет, за главными буквами я выделил не свою бывшую рыжую подружку». Я имел в виду то, во что она была одета. Черная силовая броня с голубой оскаленной мордой бульдога на плече. И нет, морда не была нарисована. Как раз покрашен в черный цвет был сам доспех. А его родным цветом был именно небесно-голубой. Этот доспех был сделан полностью из духовного металла. И что, сука, характерно, это был мой доспех.